Глава 24 Флаг горных восхождений Маннерса развивался на ветру. Первый лагерь. Радость при виде него заставила Сесили упасть на колени. Она была вымотана до предела, по ее щекам текли слезы. Последний час пути она лихорадочно прикидывала, сколько еще шагов сможет сделать, прежде чем у нее подогнутся ноги. Она, спотыкаясь, прошла в самую большую палатку, где воняло бензином но было тепло от огня. Внутри, спиной к ней, стоял дуг. Его голова склонилась над телефоном. Сесили решила, что сейчас можно дать ему шанс объяснить, что случилось во время его последней экспедиции, но в эту секунду в палатку заглянул Мингма. «А, Сесили, ты пришла. Показать, где ты будешь спать?» Она покосилась на дуга. Он прошел в дальнюю часть палатки и начал что-то обсуждать с Фэмбой. Сесили поморщилась, раздраженная тем, что прозевала подходящий для разговора момент. «Да, пожалуйста, проводи меня». Она вышла наружу. Время было около четырех дня, а это означало, что на переход до первого лагеря у нее ушло добрых шесть часов. Над лагерем плотной массой висели облака, закрывая обзор. Она помахала Ирине, которая вместе с группой «Элита Бруса, Пила чаю палаток, расположенных всего в нескольких метрах от палаток горных восхождений Манерса. Чуть дальше виднелся флаг высотного экстрима. Сесили вытянула шею, высматривая Дарью, но его нигде не было. «Твоя палатка вот здесь». Элис уже разобрала вещи, но место полно. «Спасибо, Мингма». Сесили нырнула в палатку. Ее первая ночь на самой горе. Наевшись до отвала жареного риса, напившись чаю и получив предупреждение, что подъем будет ранним, Сеселя, утомленная до предела, легла спать, и даже беспокойство из-за таинственного свистуна не помешало ей заснуть. Она проснулась разбитой и в плохом настроении. Каждая мышца болела. Стиснув зубы, пропихивала в желудок болеутоляющие в надежде притупить боль в теле. Сесили чувствовала себя абсолютно не в форме для того, чтобы пройти через испытание, поставленное горой огромную ледяную стену, о которой так много слышала и читала. Сесили покосилась на Элис, которая, сказавшейся противоестественной бодростью, готовилась к следующему этапу восхождения. Инфлюенсер даже на высоте почти 6 тысяч, она уже успела накрасить губы, собирала свои вещи раза в два быстрее. Разница была очевидна. Элис обладала опытом, у Сесили его не было. Когда она вылезла наружу, Зак уже был готов выступать. Он успел надеть обвязку, ботинки и кошки. Палатку он делил с Грантом, и этот факт совсем не радовал его. «Этот тип везде разбрасывает свое дерьмо. Впервые вижу, чтобы люди занимали столько места. Я почти не спал». «Бедняжка», — посочувствовала Сесили. «Спать в горах и без того трудно» а как он храпел, даже рассказывать не буду». Зак, качая головой, пошел к туалетной зоне. Потом его бурчание донеслось из палатки. Галден наполнил ее бутылку горячей водой, и она бросила туда несколько энергетических таблеток, прислушиваясь к тому, как они шипят. Остальные таблетки убрала в рюкзак, а потом проверила, хорошо ли застегнуты ремешки кошек, правильно ли сидит обвязка, не перекрутились ли ножные петли. Сегодня перед испытанием все должно быть в идеальном порядке. «Посмотри туда. Это наш маршрут». Сесили перевела взгляд туда, куда указывал Галден, и увидела, что несколько альпинистов из высотного экстрима уже выступили ко второму лагерю. Мимо прошел Дуг, направляясь к палатке Зака и Гранта. «Готово?» — спросил он по пути. «Вперед!» Сесили вопросительно изогнула бровь и спросила у Галдена. «Что это с ним?» «Он терпеть не может, опаздывать», а Грант даже не двинулся с места. «Ого!» Вернувшийся Зак, выпучив глаза, смотрел куда-то позади Сесили. «Тебе помочь, старина?» Тенцинг закидывал на спину огромную лестницу. Чтобы удержать ее, он согнулся почти пополам. «Господи, что ты с ней будешь делать?» спросила Сесили. «Одна из лестниц там наверху сломалась». На нее рухнул сирак. «Вот я и беру другую». Шерпа замолчал, проверяя, хорошо ли закреплена веревка. Затем пошел вперед. Ровным шагом, как будто на спине у него был обычный рюкзак. Сесили никогда не задумывалась о том, как лестницы попадают на гору. Она наблюдала за тенцингом с благоговением. Хотя он не был членом главной страховочной команды, Все горные шерпы делали свою часть работы для обеспечения прохождения по маршруту, и то, что они делали, воспринималось как должное. Ей в голову не приходило мысль, что кто-то приносит эти лестницы. Сейчас же на высоте шести тысяч метров Сесили видела перед собой человека с лестницей на спине, которому предстояло нести ее через расселенные в леднике и вверх по крутым склонам. У нее больше не было права жаловаться на то, что рюкзак оттягивает плечи. Сегодняшний подъем кардинально отличался от вчерашнего. Он был значительно круче. Сесили была вынуждена пользоваться всеми полученными навыками, начиная от закрепления жумара на веревке. Подъем требовал от человека выносливости и сосредоточенности, а также физической силы и умственных способностей. Но Сесили радовалась этому потому что в ее сознании не оставалось места для размышлений и страхов. «Что за черт?» — послышался голос Зака. Все утро они шли в ровень. Сесили обернулась, и он махнул вперед ледорубом. Ее взгляд слишком долго был устремлен под ноги и на веревку, поэтому она не видела, что происходит впереди. А впереди сгрудилась большая группа, может, человек 15, Образовалась очередь. А почему? Ответственная стена льда, возвышающаяся над головами. Препятствие. В интернете было написано, что ее прозвали «песочными часами», и сейчас, стоя у подножия, Сесили поняла почему. Там, где стена сужалась, висели две веревки, одна для подъема, другая для спуска. Стена была пугающе крутой. Сглотнув, Сесили пошла вперед и встала в очередь за Галденом. «В чем задержка?» — спросил Зак. «На стене может находиться только один человек», — ответил Галден. «А некоторые группы уже спускаются вниз по второй веревке. Там мало места даже для одного, так что времени уходит много». «Господи, мы не можем ждать часами. Неужели так будет на всем пути?» «Не знаю». Галден пожал плечами. «Теперь я понимаю, из-за чего стонали люди на Эвересте. Здесь, как в пробке в Сан-Франциско». Или как в очередях в Теска в канун Рождества, — рассмеялась Сесили. Теска крупная сеть британских супермаркетов». «Хватит страдать!» — сказал Дук. Сесили не заметила, как он подошел. «Займитесь чем-нибудь другим. Подумайте, чего вам не хватает, что вам надо». Словно в подтверждении своих слов он достал из бокового кармана рюкзака термос и отпил из него. Конечно, Дук был прав. Это была великолепная возможность не только отдохнуть, но и подышать, пополнить запасы жидкости в организме, подзаправиться. Только можно было сообщить все это менее ворчливым тоном. Примерно каждые несколько минут очередь придвигалась к стене. Было очень тяжело наблюдать, как люди прикладывают все силы, чтобы подняться вверх, и Сесили присела на свой рюкзак, чтобы сохранить как можно больше энергии. Только когда перед ней остался один человек, она подняла голову. На стене были отчетливо видны следы, оставленные альпинистами, грубые ступени, выбитые ударами сотен кошек. Чтобы подойти к основанию стены, нужно было преодолеть еще одну расселенную. Через нее Тенцинг перебросил новую лестницу, а на глубине Сесили увидела застрявшие остатки сломанной, напоминание о том, что лед движется и может течь, как река. Вполне возможно, что проложенный сегодня путь завтра исчезнет. Когда веревка провисла, раздался крик, сообщавший о том, что человек, поднимавшийся перед ней, достиг следующей якорной точки. Она закрепила жумар на веревке и сделала несколько робких шагов по стене. «В сторону, Сесили!» — закричал Дуг. Она едва успела отскочить в сторону и, повиснув на веревке, больно ударилась коленями о лед. Позади нее что-то просвистело и всколыхнуло воздух. Раздался еще один крик, и она глянула вниз. Что-то оранжевое ударилось о землю и исчезло в расселении.